Глава шестнадцатая Знаете фразу «бойтесь своих желаний»? Придумали для таких, как я. Чувствую себя вратарем, словившим шайбу. Не в руки, а в лоб. Вроде бы победа, но от нее не радостно, а больно. Вспоминаю прошедшую ночь, могу только удивляться себе и разрушительной силе эмоций. Впервые задаюсь вопросом, как Гладышеву удается управлять ими? Где этому учат? Да и возможно ли научиться? Почему в нужный момент разум просто вырубается и начинаешь творить какую-то хрень? Что это за грёбаная магия? Я вот раньше думала, что Олег выбрал самый легкий путь, отгораживаясь от всего, но сейчас понимаю, что нифига подобного. Пойди и попробуй отгородись, когда тебя на части рвет. Да и ладно бы отгородиться, Так у меня даже мысли такой не возникает, что надо малость притормозить. О чем я вообще думала, когда ответила на поцелуй Макса? Кажется о том, что губы у Гладышева жестче, и мне это больше по вкусу. Точнее, они единственные в моем вкусе, как и все, что связано с ним. И я убеждалась в этом с каждым прикосновением Пластинина, ибо он был чужим. Все не то. Руки слишком торопливые, голос слишком хриплый. Запах слишком резкий. Все слишком через край. И я захлебывалась, а не горела. Тонула в столь странных, противоречивых ощущениях. С одной стороны, в этих чужих объятиях корчилась в агонии и умирала любящая женщина. А с другой, в них же воскресла просто женщина, которая рождена для того, чтобы ее боготворили, желали, ею дорожили, они приравнивали к вещи, которую берут по определенным дням а после забрасывают на полку, занятые более важными делами. У каждой из нас, даже самой заурядной, любовь несовместима с унижением, потому что она так же, как и все в этом мире, чистолюбива. Все мы ждем отдачи. Нет таких, которые не хотят ничего взамен, ибо слишком многое, если не все, женщина кладет на алтарь безответной любви, опустошая себя. А эту пустоту жизненно необходимо заполнять. И мы заполняем. Кто чем? Кто работой, кто хобби, кто детьми, а кто и другими мужчинами. К несчастью, я, как оказалось, из последних. Вот только пустота в моей душе не заполнилась, напротив, стала зиять еще больше. А после вкусия — противно, мерзко и больно. Ибо я, прежде всего, причинила боль себе. Себя предала, оскверняя сравнением, зная, что сердце мое лишь для одного — Единственного мужчины бьется, а тело принадлежит только ему, как и все помыслы. Лучше бы Гладышев не приезжал, лучше бы не делал шаг навстречу, ибо этим шагом растоптал меня, показав, насколько я ветрено, поверхностно, инфантильно, доказав, что его отношение ко мне оправдано, ибо большего я не заслуживаю. И мне нечего возразить на это, нечего, только проклинать себя и сучку Леру, которая обязательно заплатит за все дерьмо. Нет, я не делаю ее козлом отпущения во всей этой ситуации, но и спускать на тормозах такую подлянку не стану. Эта тварь на всю жизнь запомнит, что не стоит совать свой нос в чужие дела. Придется, конечно, задействовать Максона, хотя контактировать с живым напоминанием о своем промахе не очень хочется. Но ради такого дела я готова пересилить себя и поиграть в небольшую игру, поскольку у Лерочки именно Макс слабое место, и я собираюсь хорошенько на него надавить. Решив все для себя, первым делом наметила написать пластинину и прозендировать почву. С этими мыслями вошла в квартиру на мытной и застыла. Я ожидала увидеть погром и руины, но меня встретила абсолютно чистая, без единого намека на вчерашнюю истерику, квартира. И душа заныла, заболела от осознания того, что Олег был здесь, приезжал, ко мне приезжал. И не потому, что Гельмс позвонила, а потому, что хотел. Видеть меня хотел рядом с собой в эту ночь. Только меня. И увидел в объятиях чужого мужика. Меня начинает тошнить. И слава богу, пусть лучше наизнанку выворачивает, чем эта пульсирующая боль. Не знаю, сколько я сидела в прихожей, оплакивая то, что могло бы быть, если бы я осталась дома. Но в какой-то момент понимаю, что если продолжу все эти «если бы», просто сойду с ума. Что толку травить душу? Теперь надо подумать о дальнейшем, хотя тоже какой смысл? Все равно от меня ничего не зависит. Решать Гладышеву. И то, что он сейчас находится в процессе вынесения вердикта нашим отношениям, даже не сомневаюсь. Но я все же питаю надежду, что мне дадут еще один шанс. В конце концов, ведь он тоже ко мне что-то чувствует, иначе не приехал бы. Ведь так что-то мне подсказывает, что и такое вполне реально. Да, мой оптимизм можно уничтожить только вместе со мной. И, пожалуй, именно благодаря этой черте своего характера я все еще надеюсь и верю, что однажды растает мой зануда, скажет такое долгожданное «люблю». Другой вопрос, во благо ли этот оптимизм или во вред? Нет у меня ответа. Одна слепая вера в лучшее. Да и как жить, если не верить и не надеяться? Закрываю глаза, вымотанная до невозможности бесконечными переживаниями. У ног ластится малыш, только сейчас обращаю внимание на свой подарок и невольно начинаю улыбаться, вспоминая сегодняшнее утро. Беру на руки мохнатое чудо и прижимаю к груди. Котенок отвечает мне довольным мурлыканьем. Опять в душе поднимается волна тревоги, какое-то сосущее ощущение не дает даже вздохнуть. Господи, как я переживу эти дни без Гладышева, как я вообще смогу без него, как? Не представляю, что будет, если он уйдет. И от этой зависимости становится по-настоящему страшно. До чего я дошла? Что со мной стало? Кто я вообще? Разве можно так любить? Это же сумасшествие какое-то. Дикое, неуправляемое, разрушительное. Мне с этим не справиться. Слишком глубоко во мне этот мужчина. Не достать, он как раковая опухоль последней стадии. От него не избавиться, не излечиться. С ним только умирать в мучительной адской агонии погруженная в очередную фантасмогорическую муть, даже не замечая, что выкурила уже несколько сигарет. Смотрю невидящим взглядом на горстку пепла и размазываю его по юбке, покачиваясь из стороны в сторону в кудрявых волнах сигаретного дыма, шепча как мантру. «Все будет хорошо. У нас обязательно все будет хорошо». Понимаю, что мне срочно нужно отвлечься, иначе чокнусь. Кое-как поднимаю себя и иду в душ. Через полчаса самочувствие на порядок лучше и на сердце спокойнее. Хотя под кожей все равно зудит. Решаю направить эту негативную энергию на того, кто очень даже заслужил. Открываю ноутбук и захожу в ВКонтакте. Вообще я не очень социально ориентированный человек, поэтому долгое время страничка у меня была удалена. Восстановила я ее неделю назад, и теперь это оказалось как нельзя кстати. В друзьях куча заявок, я бегло просматриваю. И как по заказу, Максим Пластинин хочет добавить вас, друзья. После прочтения этого уведомления становится волнительно. Стоит ли играть с огнем? Этот парень далеко не простачок. Впрочем, чем мне это может грозить? Попытка не пытка. Но оставить выходку Гельмс без ответа не могу. Эта сука хотела войны. Она ее получит. Злорадно обещаю. И уже без колебаний принимаю заявку в друзья от Пластинина. Смотрю на аватар и не по себе. Даже с фотки этот парень заставляет почувствовать себя голой. До чего же сумасшедшая энергетика, бешеная. Такая дикая красота завораживает, вопита смертельной опасности. Но меня не цепляет, точнее цепляет, только чисто как эстета. Не сомневаюсь, что этот мальчик сжирает девочек на завтрак живьем, а потом выплевывает остатки в мусорку. Но меня не сожрешь, скорее отравишься, поскольку я полностью пропитана ядом любви к Гладышеву. Так что можно смело проигнорировать все эти тревожные сигналы. Что я и делаю, отправляя сообщение с текстом: "Что, совесть заела? Решил извиниться за свою наглость?" Да ты вроде как была не против, приходит сразу же ответ, вызывающий у меня стыд, и очередной приступ самобичеваний. Вот даже я лезу, но тут же отмахиваюсь от этой мысли. Пора учиться использовать мужскую симпатию в своих целях. Этот красавчик поможет мне устроить гельмс райскую жизнь в универе. Иначе я – не я. С таким решительным настроем написала следующее сообщение, игнорируя его последнюю реплику. Что тогда тебе нужно? О, много чего! Приходит многозначительный ответ, который я, в принципе, и ждала. Ухмыльнувшись, пишу следующее сообщение, прекрасно зная, что несколько рискую, но мне важно понять, насколько пластинен на крючке и насколько беспринципен. Не смущает мой аватар? А должен... Провокационно спрашивает Макс. «Поскольку фото с Олегом у нас двусмысленное. я отсылаю лишь смайл, считая пояснения излишними». «О, пардон!» – думал твой отец, – приходит издевательский ответ. «Видимо, думать не по твоей части», – раздраженно печатаю, начиная закипать. «Нахальство этого парня не знает границ, и меня это совсем не впечатляет. Мне больше по душе сдержанность мужчине. Как-то солидней выглядит». «По моей кое-что поинтереснее», – Парирует он многозначительно. «Неужели?» – закатываю глаза, начиная откровенно скучать. Он, словно почувствовав это, переходит в наступление. «Давай встретимся». «Зачем?» «Поболтаем». «А сейчас мы чем занимаемся?» – насмешливо интересуюсь. «Играем кошки-мышки». Очередной прямолинейный ответ веселит и несколько смущает. «Похоже, мы с этим парнем два сапога. Ну что ж, Максик, начинаем игру «Твое да против моего нет». Посмотрим, как далеко ты готов зайти, чтобы выиграть. Готовься, Лерочка, скоро ты узнаешь, как ставить палки в колеса не Токаревой. И кто же мышка в этой игре? Пишу просто, чтобы заполнить паузу и поддержать разговор. Хотя вообще пора сворачивать лавочку. На сегодня достаточно, да и следует обдумать, как подвести пластинина к тому, что мне нужно, без особых затрат своего времени и сил. «По-моему, все очевидно», – самоуверенно заявляет Макс, от чего у меня вырывается смешок. «Ну-ну, мальчик, мечтай». Ловлю себя на мысли, что получаю удовольствие от всего этого. Оказывается, приятно, когда ты хозяин положения. Но не успевая насладиться этим. Тут же приходит понимание, что в отношениях с Гладышевым я, подобно Максу, рисую себе реальность, которой нет. А Олег в это время наверняка так же, как и я сейчас, нисходительно посмеивается. Сразу же вся спесь сходит на нет. Роковая женщина, поникнув, уходит в спячку, в которой все это время и была. «Куда пропала?» — отрывает от невеселых мыслей Макс. «Мне пора», — коротко отвечаю, не в силах продолжать этот разговор. «Испугалась?» — насмешливо интересуется он. «Не вижу поводов, парирую пафосно». «Будет», — обещает он. «Удачи!» — ставлю точку в нашей странной беседе. Как-то это все двусмысленно, на грани искушения. В том плане, что тешит самолюбие, пьянит. Говорят, что можно соблазнить того, у кого есть жена, муж, любовница, любовник, но нельзя соблазнить того, у которого есть любимый человек. Это звучит, конечно, красиво, и до недавнего времени я бы также утверждала. Но дело в том, что, как я уже говорила, любовь так или иначе требует отдачи. И когда тебя твое самолюбие держит на голодном пайке, то любая пища будет в радость и вскружит немного голову. Вот и мне кружит голову внимание Максима, его увлеченность мной. Это не значит, что моя любовь недостаточно сильна коллегу, просто мне тоже хочется быть любимой, хотя бы мельком почувствовать, что я не пыль под чьими-то ботинками, а звезда, до которой невозможно дотянуться. Я знаю, что противоречу сама себе, знаю, что непоследовательно. Мне и самой странно, и многое непонятно. Одно могу сказать, любовь оказалась гораздо сложнее, чем я ее себе рисовала точнее борьба за нее. Все эти фразы типа «любовь», «боль» и прочее, они не точны. Любовь не боль. Боль – это когда она схлестнулась с самолюбием и тебя рвет на части. Кто-то, возможно, скажет, что в любви нет места самолюбию, но, как по мне, это идеалистические представления, которые на практике возможны исключительно в монашеской среде, а не между мужчиной и женщиной. Поэтому мое мнение таково – все проблемы именно из-за внутреннего дисбаланса любви кому-то и к себе. За этими мыслями не сразу замечаю, что мне пришло очередное уведомление о заявке в друзья. Когда же открываю страничку, то забываю, как дышать, увидев просьбу от тети Кати. Руки начинают дрожать, а внутри все стягивает, будто жгутом от волнения и безотчетного страха. Накатывает сумасшедшая паника, хочется сорваться и бежать без оглядки. Кошмарное ощущение, которое невозможно описать. Чувствую стыд, вину и в то же время обиду. Несколько долгих минут я сидела и не могла ничего для себя решить. С одной стороны, понимаю, что когда-то настал бы этот момент. С другой, а почему именно сейчас? Где они были раньше? Да за это время со мной могло произойти все, что угодно. А они вдруг только сейчас очнулись. Хотя опять же, как бы они и где меня искали. Но почему-то я уверена, что тетя Катя, если бы захотела, из-под земли достала. Вновь накатывает обида, но тем не менее принимаю заявку и жду ответных действий. Диафрагму сводит судорогой, начинает тошнить, когда вижу, что появилось первое сообщение. Делаю судорожный вдох и открываю диалог с тетей Катей. «Что с тобой творится? Кем ты себя возомнила? По-твоему, нормально так себя вести?» Обрушился на меня шквал возмущения. Словно не было этих месяцев молчания, и мы вернулись на исходную позицию. У меня вырывается истерический смешок. Перечитываю раз за разом и не могу поверить. Зачем она вообще написала? Возникает дикое желание кинуть ее в черный список и не парить себе мозги. Но, к несчастью, я не такая дрянь, какую меня считают, поэтому чувствую себя обязанной ответить. По-моему, мы этот этап уже прошли. Если тебе больше нечего мне сказать, то лучше не трать время. Печатаю и стираю, печатаю и стираю. Не могу решиться отправить сообщение в подобном тоне. Как бы там ни было, а это все же тетя Катя. Но малыш решает за меня эту проблему. Запрыгнув ко мне на колени, из-за чего я невольно нажимаю на кнопку «Отправить» и с ужасом смотрю на дело своих рук. Сердце отчаянно колотится, пока тетя Катя набирает ответ. Не ожидала от тебя такого. Да, мы были неправы, вспылили. Но то, как ты ведешь себя сейчас, это не обида, это я не знаю. Какая может быть обида, когда мать в таком состоянии? И как вообще совести хватило билеты эти прислать, словно кость собаки? Как не стыдно тебе, Янка? Это сообщение выбивает у меня почву из-под ног. Словно обухом, но не по голове, а по сердцу с размахом не заживающую рану. Опять накатывает чувство вины, слезы подступают к глазам, но что-то не дает покоя. Вчитывая в сообщении ни черта не могу понять. Какие билеты? И что с мамой? От последнего вопроса холодок пробегает по спине, тяжело сглатываю, И дрожащими пальцами печатаю ответ. Я не присылала никакие билеты, это во-первых. А во-вторых, что с мамой? Ой, не прикидывайся ради бога, приходит мгновенно, вызывая раздражение. «Мы так и будем перерекаться, или ты объясни, что происходит?» Спрашиваю, как у неразумного ребенка. В эту минуту понимаю, что как раньше уже никогда не будет. И еще, что мне совершенно не нравится тетя Катя. Не понимаю я ее. Вроде взрослая женщина, а ведет себя хуже меня. Пора бы уже за эти месяцы успокоиться и обдумать дальнейшую тактику поведения. Уверена, они с мамой не раз обсуждали сложившуюся ситуацию и свои дальнейшие шаги в отношении меня. Если же у них нет намерения помириться, то к чему эти наезды? Вижу, ты в себя поверила. Как разговаривать-то научилась? звительный тон окончательно выводит меня из себя. Представь себе, поэтому либо мы ведем конструктивный диалог, либо я отключаюсь. Выслушивать всякое дерьмо – увольте. Что ты хотела? Честно, я сама от себя офигеваю. Не знаю, откуда во мне столько смелости. Хотя и не смелость это вовсе. Просто я уже давно выросла, и мне надоело, что все считают, будто можно ко мне относиться снисходительно. Нет уж, хватит. Не позволю больше об себя ноги вытирать. Тиранство Гладышева за глаза. Видимо, тетя Катя тоже что-то такое сообразила. И следующий ответ был по делу. А как она может быть после сложнейшей операции? Реабилитацию проходит. И вот тут я застыла. Смотрела на буквы, но они не складывались в слова. Точнее, складывались, но смысл ускользал. Сердце отчаянно заколотилось, заныло. Я читала раз десять и не могла поверить. А потом просто схватила телефон, набрала номер тети Кати, и как только она ответила, без предисловий, срывающимся голосом, боясь ответа, прохрипела. «Что случилось?» «Ой, брось ты!» — фыркнула крестная. «Да хватит уже! Что, блядь, там произошло?» – вскричала я, не в силах больше сдерживаться. На несколько минут воцарилась гробовая тишина. «Я же Леру просила передать тебе новости, поскольку нам с бабушкой было не до поисков. У матери такое состояние, что не знали, в какие двери ломиться. Сама понимаешь, что такое компрессионный перелом позвоночника. Подружка твоя сказала, что все передала. Я думала, ты сразу откликнешься». Но когда этого не произошло, честно не знала, что думать, шок натуральный, объяснила тетя Катя, тяжело вздыхая. А у меня в это мгновение как раз-таки случился этот самый натуральный шок. Я пока еще ничего не поняла, кроме того, что Гельм сконченная мразь, и ей не просто нужно отомстить, ее надо уничтожить, причем так, чтобы и мокрого места не осталось. Вот что я ей такого сделала, чтобы спровоцировать в ней подобную злость? Воистину, зависть – один из наиболее действенных элементов ненависти. «Но ничего, ничего, дождешься ты у меня, сучка», – пообещала я про себя, делая жирную пометку на будущее. «Одно дело, когда она позвонила Гладышеву, как бы тут я сама виновата, но вот это, это вообще за гранью человеческого, как можно не сказать, что мама получила столь серьезную травму, да как бы ни складывались отношения, а вот такое у меня в голове не укладывается». У меня вообще от этих новостей мысли все спутались. Одна только на батом, мама в тяжелом состоянии. Господи, а я ни сном, ни духом. Убью эту тварь, Гельмс, убью! Никто мне ничего не передавал, иначе я бы сразу приехала. Как, мама? Как это все произошло? Спрашиваю между тем. Крестная никак не реагирует на мое заявление о Гельмс и коротко пересказывает события двухмесячной давности. Сразу по возвращению из Москвы мама на одном из... Занятие неудачно прыгнула. А поскольку уже до этого имела проблемы с позвоночником, то закончился ее прыжок печально. Далее кое-как взяли кредит и последовала операция, а после 60 долгих дней восстановления. Сейчас же мама была на реабилитации в одном из наших санаториев. Не самое лучшее место, но возможности иного не позволяли. И вот этот факт подхлестнул меня. Понимаю, что больше не могу сидеть на месте, что нужно действовать». Я поеду к ним, решительно сообщаю тетя Кате. Поезжай, только учти, бабушка настроена не самым дружелюбным образом. А уж после этого звонка от твоего посредника и вовсе обижена до глубины души, предупреждает меня крестная. Какого еще звонка? Такого. Бабушке позвонили, сказали, что вот билеты на такое-то число в Москву. сказать барыня Яна Владимировна видеть желает. Извольте явиться по такому-то адресу, съязвила тетя Катя. Но мне было все равно на ее тон. Я пыталась сообразить, что это значит, и выводы были ошеломляющие, в которые верить боязно. Но иного объяснения не было и быть не могло. Это все Олег. Понимание того, что он озаботился данным вопросом, окончательно добило мою выдержку. Слезы крупные такие, горючие, потекли по щекам, а внутри тепло разлилось, защемило так, что дыхание перехватило. И я начала реветь захлеб с одной стороны от страха и беспокойства за маму, с другой от безотчетной радости, Ибо этот гладышевский поступок он весь мой мир с головы на ноги перевернул. И загорелся во мне не какой-то там лучик надежды. Нет, во мне заполыхал ее пожарище. А в голове уже оформилась мысль, что я для Олеженьки не просто по средам и пятницам для здоровья. А я для него что-то большее, гораздо большее. Ради ночной бабочки разве станут так заморачиваться и напрягаться? Станут решать ее проблемы. Ночная бабочка, она для развлечения. У нее... Априори проблем быть не может, ровно как и чувств и желаний. И подарки, таким как я, выбирают с учетом того, насколько наработали. Но Гладыша все, что девочка Яночка Деду Морозу заказывала, выполнил. Ничего не забыл, не упустил, ни проблемы, ни мечты, ни желания. А Яночка дура дурой. Вновь накатывает горечь и стыд. Господи, какая же я идиотка! Ведь я же, можно сказать, почти покорила Эверест. А теперь что, неужели все испортила? Нет, нет, нет, не может жизнь быть такой сукой. Олег обязательно поймет. Я все объясню, все исправлю. Мы начнем сначала, и уж тогда, тогда я не отступлю. Ну а пока, пока к маме. У нее вымаливать прощение за то, что, что такая вот я у нее дура. Ян, ты где? Врывается в мои невеселые мысли голос тети Кати. Здесь, отзываясь, все еще находясь далеко. «Как ты вообще?» — тихий такой голос, осторожный. А у меня горло вновь перехватывает и глаза нестерпимо жжет. «Хорошо», — бросаю на автомате. «Да и что еще могу сказать?» Гордость иного ответа не позволит. Сама ушла и возвращаться пока не собираюсь. Следовательно, и жаловаться не имею права. Уверена, не на йоту не верить тетя Катя. Так и хочется хмыкнуть, ибо ни в чем я не уверена. «С Гладышевым разве можно?» Бывает дико хорошо, а бывает и дико плохо. Короче говоря, стабильности нет. А стабильность – это синоним счастья для женщины. Поэтому уверенно могу сказать лишь то, что несчастливая я. А хорошо – хорошо бывает. Угу, все, что могу выдавить из себя. Ян, начинает тетя Катя, подбирая слова. Видимо, правильно расценив мое это нелепое угу. Надо было, конечно, выдать что-нибудь жизнерадостное, но откуда же этой радости взяться, когда такие новости, когда все так неопределенно во всех отношениях, нет у меня сил притворяться. «Ты прости меня, Янка», — вдруг произносит тетя Катя, — этого я ожидала меньше всего. И вот я вам так ранее говорила, что не нравится мне тетя Катя. Признаю, погорячилась. В это мгновение, словно по мановению палочки, лед тает. Крестная больше не кажется чужой. Это вновь моя волшебница, фея, которую я с таким нетерпением и трепетом ждала каждый раз в гости на Новый год, которая дарила мне самые желанные подарки, всегда поддерживала и была моей заговорщицей. И я вновь плачу. А может, и не прекращала этого делать. Возможно, вас удивит моя очередная непоследовательность, но такой я человек отходчивый. Могу ни с чего вспылить и так же быстро отхожу, стоит только доброе слово сказать». Вот и сейчас отходила, оттаивала, а потому совершенно искренне сказала. «Я уже не в обиде. А я и не сомневалась. Ты у нас, девочка, не злопамятная. Это мы две дуры. Но не со зла, и нуль, не со зла. Натерпелись разного, насмотрелись, а потому только уберечь хотели. Как лучше думали, а получилось, как всегда. Невесело подвела итог крестная. Я же не могла ничего сказать, продолжая реветь». «Ну не реви там мне!» – строго произнесла тетя Катя и сама от отчего мы обе засмеялись и на душе стало спокойно. Захотелось упасть в объятия крестной, выплакать все, что наболело, почувствовать себя маленькой девочкой, ибо я так устала быть взрослой, точнее казаться таковой, устала от бесконечных ошибок, боли, обид и непонимания. Я просто устала. Хочу, как в детстве, чтобы за меня принимали решения, ибо мои все фатальны и глупы. Немного успокоившись, решаюсь задать вопрос, который мучает меня вот уже несколько месяцев, поскольку то, что тетя Катя признала свою вину, совсем не означает, что мама разделяет ее мнение. Она у меня очень суровый человек, и необходимо быть готовой к встрече с ней. «А мама что говорит?» – спрашиваю, а сама боюсь услышать ответ, потому как тетя Катя некоторое время молчит, явно раздумывая, как бы деликатнее преподнести новости, но так и не придумав ничего, сказала как есть. «Ой, ничего она, Янка, не говорит, насколько мне известно. Ты же знаешь, мать все в себе держит. Но как же ей не переживать? Ты же ее кровиночка, ты ее сердце. А без сердца разве жить можно? Поэтому поезжай. Надо вам поговорить, а то не делай это совсем. Да и ничего криминального ты не совершила». Это уж мы раздули из мухи слона, а должны были найти подход, направить. Думаю, Ирка себя уже сожрала от понимания, что накосячили мы знатно. «А разве вы с ней не говорили на эту тему?» – удивилась я. «Нет, Юноль, не говорили. И уже ни о чем не говорим. Мать на меня зла, обвинила, что если бы не моя дурость, то ты бы дома спокойненько занималась, и все бы было хорошо. Права она, конечно. Надо было тебя домой отправить, а не заниматься самодеятельностью». С горечью призналась тетя Катя. «Никто не знает, как бы оно было». Думаю, есть в жизни судьбоносные моменты, и их как ни старайся не избежать, задумчиво произнесла я, поскольку считаю, что моя встреча с Гладышевым не иначе, как судьба. Наши с ним миры должны существовать параллельно и никогда не пересекаться. Не подходим мы друг другу ни по статусу, ни по возрасту, ни по интересам. Вообще никак мы друг другу не подходим, но тем не менее тянет с яростной, непреодолимой силой с самой первой встречи, с первого взгляда. Определенная это какая-то «Кармическая связь. Кто-то свыше зачем-то свел нас, и мне хочется верить, что не для горьких уроков жизни». «Уверена, что встреча с этим твоим – судьбоносный момент, а не вселенская ошибка», – спросила тетя Катя, поняв, о чем я думаю. «А разве в это можно быть уверенной?» «Думаю, это ощущается каким-то шестым чувством», – заметила крестная как бы невзначай, а потом уже серьезно добавила. «Ну хоть нормальный мужик?» «Сложный», – ответила я со смешком. «Ну, возраст у него такой. Терпи, казак», – хмыкнула тетя Катя. «Я буду собираться, возможно, успею еще сегодня на рейс. Ну, давай, привет там всем». Только закончив разговор, я в полной мере осознала, что произошло с мамой. Меня вновь захлестнули эмоции, и я уже не могла усидеть на месте. Кинув сумку необходимые вещи, помчалась в аэропорт. По дороге заехала к тете Кате, так как в последний момент вспомнила про малыша. Мы с крестной договорились встретиться после моего возвращения. Она попыталась дозвониться бабушке, но абонент был недоступен, поэтому полетела я на свой страх и риск, хотя тетя Катя пообещала, что будет звонить в течение дня. В Рубцовск я приехала уже поздним вечером, почти ночью. Состояние у меня было кошмарное, хотя ничего удивительного. После бурной ночи эмоциональных стрясок и девяти часов пути на иголках, но на этом мои приключения не закончились, а только начались, будучи уставшей до чертиков и погруженной в свои невеселые мысли о маме и бабушке, я совсем забыла, что нахожусь на вокзале и что надо быть бдительной. Но какая уж тут бдительность, это же Яночка, профи по собиранию на пятую точку всякой хрени. Но очередную хрень я обнаружила только после визита к бабушке. До дома я решила прогуляться пешком, захотелось вдруг, несмотря на усталость, пройтись по родным улочкам, немного понастальгировать. Странно, вроде бы ничего не изменилось, те же убогие домишки, но ощущается все иначе, наверное, потому что меняешься ты сам. Раньше я эту серость не замечала, а теперь все кажется таким незначительным, задавленным бедностью. где это открытие как-то потрясло даже. Действительно, все в жизни познается в сравнении. И порой лучше не сравнивать, оставаться в неведении, чтобы горько не разочаровываться. Не то, чтобы я испытывала какое-то разочарование, просто раньше мне казалось, что нормальный у нас вполне себе город – а сейчас даже не знаю, как его охарактеризовать. Но нормами тут точно никакими не пахнет. Размышляя о такой вот дребедении, я подошла к своему дому. Долго не могла решиться войти, но, втянув побольше воздуха, как перед прыжком, сделала первый шаг, затем второй, и, не давая себе возможности передумать, нажала на кнопку звонка. Бабушкины шаркающие шаги были слышны еще издалека, и от каждого у меня замирало сердце проваливалась куда-то от волнения и страха. Поэтому, когда дверь наконец-то открылась, я уже еле стояла на ногах. Но бабушкин вид привел в чувство моментально. Она очень сильно похудела, черты лица заострились, морщин стало больше. Если судить по ней, то казалось, что с моего отъезда прошло не больше полугода, а лет десять, как минимум. Шокированная я не могла произнести ни слова, впитывала в себя ее образ и щемила в груди. Как же подкосили бабушку, свалившейся на нашу семью, неурядицы. Здравствуй, прочистив горло, тихо произнесла я. Бабушка на мое приветствие никак не отреагировала, продолжая смотреть, как на врага народа. Ты не впустишь меня в дом, спрашиваю осторожно, но ответ поражает до глубины души. С какой стати? Потому что это и мой дом, мягко заметила я. Надо же. Как это ты вспомнила? Подбоченившись язвительно бросила бабушка. Я и не забывала. Совсем тихо, потому что крыть свое двухмесячное молчание мне нечем. А где же тебя черти-то носили? На этом мне ответить нечего. Да, не звонила, да, виновата. Но и вы, простите, не особо себя утруждали. Слух я этого, конечно, не сказала. И без того атмосфера напряженная, но бабушка мой взгляд расценила по-своему и понеслась душа в рай. Что, стыдно? И правильно. Мало того, что врала безбожно, так еще и устроила не бог весь что». Мать в могилу чуть не загнала, а теперь явилась королевишна в шубе с оболиной. А что мать на лечение еле как кредит взяла, так это разве тебя волнует? Плевать ты на все хотела. Главное, что тебе хорошо. Кто выгоден, к тому и ластишься. А что всю жизнь на тебя мать горбатилась, все тебе отдала. Все это ты забыла, стоило чуток тебя против погладить. Сволочь ты, больше никто, сплюнула бабушка. Я же сверлила пол затуманенным слезами взглядом не в силах поднять глаза. В этих словах не было ни грамма правды, но все равно больно и обидно. Так это несправедливо, так унизительно. Неужели я действительно заслужила все это? И не надо тут передо мной крокодили слезы лить. Откуда приехала, туда и шуруй. Я пошурую, не волнуйся, огрызнулась я сквозь слезы. Ты только скажи, где мама проходит реабилитацию. И счет свой напиши, деньги перечислю. Пошла вон отсюда. Благодетельница тоже мне выискалась. И к матери не смей соваться, только успокоилась она, бедная. Ей сейчас покой нужен, а не на тебя срамоту смотреть. И деньги свои засунь в то место, которым их заработала, прокричала бабушка, отталкивая меня от двери, собираясь ее захлопнуть. Но во мне откуда-то взялись силы, и я не позволила это сделать. Вцепилась мертвой схваткой и закричала, надрывно давясь слезами. «Что ты несешь? Кто я, по-твоему? Ты что, совсем? Подстилка, вот ты кто!» И мразь последняя, раз на какой-то хрен нажранный, семью променяла. Убирайся отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели, прорычала бабушка и, толкнув меня, захлопнула дверь. Я же заорала. Вот так, на весь подъезд. Подскочила, заколотила руками по двери, разбивая костяшки, пинала ее, крича какие-то ругательства, пока не захлебнулась рыданиями. И словно по щелчку вся эта ярость улетучилась. Осталась только опустошенность и бессилие. Сползаю по стене, утыкаюсь в колени и реву. Не знаю, сколько я так сидела. Что-то во мне надломилось в очередной раз. Ощущаю себя так, словно я убитая бабочка, распятая на кусочки бархата. Красивая, но не способная противостоять хоть чему-то в этом мире. Каждый так и норовит поймать и, прикидываясь благими намерениями, оборвать крылья. Встаю. Голова кружится, как у пьяной. В висках стучит. Выхожу на улицу, бреду некоторое время по дороге, пытаясь успокоиться. Но не получается. Сцена, словно на репите, прокручивается раз за разом, травя душу. «Вот ответьте мне, что я такого сделала? Дело во мне или родственники у меня куку? -ку? «Ладно, я согласна. Встречаться с сорокалетним мужчиной – это не то, чего желают для своего ребенка. Но если уже так случилось, неужели стоит устраивать подобное представление? Чего ради? Чтобы я что-то поняла?» так и без них мне все предельно ясно. Но если люблю я его, если без него зашиваюсь, если он биение моего сердца, что мне теперь сделать? Вырвать его к чертям, что ли? А как жить-то тогда? Как жить мне без него, если он все, абсолютно все для меня? Да и почему я должна это делать? Немаленькая уже, с какой стати они будут лезть? Пусть идут к черту со своими претензиями. Единственное, в чем я перед ними действительно виновата, Так это в обмане насчет учебы. Все остальное – это мое право. Злость приводит меня в чувство, да и Мороз ощутимо дает о себе знать. Лезу в сумку, чтобы достать телефон. Нужно вызвать такси, заселиться в какую-нибудь гостиницу. Завтра узнать у тети Кати, где мама. Съездить к ней, а там уже попросить Олега о помощи. Впрочем, мое месячное содержание вполне способно покрыть расходы на хороший санаторий. Но эти мысли быстро отходят на второй план, а точнее вовсе исчезают из головы, Стоит мне заметить в сумке разрез сбоку и отсутствие телефона и кошелька со всеми деньгами, кредитками. Замираю, непонимающе глядя в пустую сумку. Хлопаю тупо ресницами, надеясь, что это обман зрения, а потом принимаюсь лихорадочно перебирать оставшиеся в сумке вещи. Ищу как чокнутая, понимая, что ни черта не найду. Но все равно продолжаю, пока мой нервоз не достигает апогея. Отбрасываю... С психу проклятую сумку, едва ли не топая ногами от бессилия. А потом на меня нападает истерический смех. Боже, это только со мной может такое приключиться. Вечная лохушка. Суки, чтобы вы там подавились, уроды гребаные. Хочется орать от этого дурдома вселенских масштабов. Похоже, меня решили доконать окончательно. Пиздец, просто гигантский долбанный пиздец. Что теперь делать? К бабушке не пойду. Я лучше реально... Некоторыми местами начну подрабатывать. К бывшим подругам тоже не вариант. Остается только один человек, Гладышев. Впрочем, только он у меня и есть. И только его номер я знаю наизусть. Думать о том, что Олег не ответит на звонок или какой-то нагоняй меня ждет в случае, если ответит, не хочу. Сейчас главное позвонить, иначе я просто утону в истерике. Оказаться на улице без денег и телефонов в 12 часов ночи и 30 градусный мороз. Это, я вам скажу, фееричный расклад. Но я стараюсь не поддаваться панике, подавляя в себе страх и дурные мысли и отправляюсь на поиски телефона в места, где в 12 ночи могут быть люди. Но найти людей, как оказалось, не самая большая проблема. Сложнее не получить отказ на просьбу о звонке, и даже моя соболиная шуба не спасала положение. У 90% людей в 21 веке просто-напросто нет телефона, либо есть, но дадут они его на извращенных условиях. Это касательно мужчин. Хотя назвать их так можно с натяжкой. В общем, кругом одни уроды. Хотя я их понимаю, сама такой же была. Всегда опасалась, что обворуют. Но неужели по мне не видно, что нафиг мне их телефон не сдался? Я даже готова свою эту шубу променять на один единственный звонок. Но, слава богу, нашелся добрый человек среди этой кучки равнодушных тварей. Набирая заветный номер, я едва ли не молилась, чтобы Гладышев ответил. И он, как и всегда, не подвел. Алло, раздался раздраженный заспанный голос моего любимого, и на меня нахлынуло такое облегчение, что я едва удержалась на ногах. Даже будучи за пару сотен километров, Гладышев казался всемогущим, и проблемы переставали быть проблемами, ибо я знала, он решит их в два счета. И от этого все напряжение мое схлынуло, а самообладание, державшееся на голом адреналине, лопнуло, как мыльный пузырь. И перекрытые краники рвануло. Я начала реветь в трубку, не в силах подавить истерику и что-то сказать. «Чайка!» – недоуменно воскликнул Олег. А мой голос в миг трансформировался из сонного в напряженный, угрожающий. «Где ты?» Но я начала реветь с еще большей силы, а потому лишь заикалась, пытаясь ответить на его вопрос. «Что, мать твою, случилось? Куда ты опять врюхалась?» – заорал он. «Я, я, глоток воздуха под нетерпеливое сопение в трубке. Меня обокрали, все украли, все вещи». «Жаль, что тебя в придачу не прихватили», – съязвил он, вызывая у меня истеричный смешок. А потом с тяжелым вздохом добавил «Где ты?» «В Рубцовске», – прорыдала я. «И какого хера ты там в Рубцовске забыла?» – процедил после небольшой паузы, во время которой, видимо, переваривал мой ответ. «К маме поехала. Она болеет». Я начала тараторить, быстро пересказывая все, начиная с тети Кати, заканчивая моим поиском телефона. Олег молчал, даже когда я закончила свой рассказ и продолжила реветь. «Значит так, успокойся и послушай меня», – произнес он таким тоном, что я сразу как-то внутренне подобралась и прекратила плакать. «Ты сейчас идешь на вокзал, проходишь в зал ожидания, садишься туда, где люди, и ждешь, никуда не рыпаясь и не показывая, что ты в отчаянном положении. Ты меня поняла?» «Да». «Что да?» – Рявкнул он. «Поняла, не дура», – буркнула я. «Если бы ты дура не была, сидела бы на жопе ровно», – бросил он раздраженно. Мне, конечно, хотелось возразить, но я была не в том положении, чтобы прирекаться, А он уже сворачивал разговор. «В общем, давай иди, жди». «Чего ждать-то?» – все же огрызнулась я. «Узнаешь, как только, так сразу». «Заодно и в терпении поупражняешься. Тебе полезно. Все, иди на вокзал, когда дойдешь, набери откуда-нибудь». Отдал он распоряжение и отключился. Я же от пары минут разговора с ним закипела так, что даже в 30 градусный мороз стало душно. До вокзала добралась без приключений. Правда, замерзла жутко. Сообщив об этом, Олегу устроилась в зале ожидания и начала ждать, гадая, кто же меня вытащит из этой заварушки. Ждала чего угодно, но не того, что в 7 часов утра в зал ожидания, словно тайфун, ворвется Гладышев, собственной персоной. Я едва не завизжала от радости, увидев его, и сразу же бросилась к моему любимому. Меня даже не смущало то, что вид у него был как у маньяка, жаждущего крови. Брови нахмурены, челюсти сжатые, а взгляд того и гляди убьет. Мне на все стало наплевать, стоило только прижаться к его груди, вдохнуть родной запах, я как наркоман мгновенно поплыла. Олеженька только и смогла выдохнуть, чувствуя, как колючий ком встает в горле. «Только попробуй зареветь», наказал он строго и с шумом выдохнул, словно вместе с этим воздухом вытолкнул из меня раздражение и волнение. А после обнял меня и поцеловал в макушку. А я, конечно же, заревела. И не столько потому, что теперь все закончилось, и я в безопасности. Нет, я ревела потому, что он приехал, сорвался по первому моему зову, бросил своих родных. Могут ли еще быть какие-то сомнения в его чувствах ко мне? Мои окончательно испарились, когда он прошептал. «Бедовая ты у меня, Янка, бедовая. Когда же ты мозгами начнешь пользоваться? Не знаю, я только сердцем умею», — шепчу в ответ, вытирая слезы. Ладно, пошли отсюда, сердечная ты моя. Ведет он меня к машине. Когда мы сели, Олег со стоном откинулся на спинку сиденья и, закрыв глаза, несколько минут сидел, не двигаясь. Мне стало стыдно. Вторую ночь он из-за меня мотается. Можно сказать, по всей России. Олеж, ты очень устал, да? Прости, пожалуйста, я начала было, но он жестом заставил меня молчать. Ян, я всю ночь в дороге и прошлую не спал, так что давай без твоих излияний обойдемся. Сейчас я хочу поесть и поспать, и именно в таком порядке. А потом уже тебя наблюдать в колено преклонённый, — отмахнулся он. Мне же стало смешно. Гладышев, такой гладышев, в колено преклонённый наблюдать он будет. Но поскольку вид у Олега был крайне уставший, то и извить я не стала. Тогда по шаурме Все же нервно хохотнула, понимая, что шутить сейчас тоже не самая лучшая идея. Но последовавший ответ удивляет. Видимо, Гладышев действительно на пределе. Мне похер почему, главное, чтоб не травануться. Я вообще-то пошутила, заметила со смешком. А я вообще-то есть хочу. Говори, куда ехать, раздраженно бросил он. Я не стала злить его еще больше и, назвав адрес, стала тихонько наблюдать за своим любимым мужчиной. В последние недели мы виделись все время какими-то набегами и как бы между прочим. И вот только сейчас я поняла, как истосковалась по его улыбке, его взгляду, его губам и объятиям. Тянусь к нему, чтобы пригладить зерешенные волосы, но он резко отворачивается, сжав челюсти. От этой какой-то брезгливости становится не по себе, и я вновь, не думая, спрашиваю, не скрывая горечи. Так и будешь шарахаться от меня, словно я прокаженная? Я, по-моему, достаточно ясно выразился. Все разговоры потом, процедил он. Да не могу я ждать эти твои потом, вспылила я. А ты учись, может, начнешь головой думать